Глава пятидесятая. «Ты сумел найти адрес китайской няни?» «А как ты думаешь?» — довольно улыбнулся Оливер. «Серьезно?» «Конечно». Он подал Белл руку. «Нам пора домой, того и гляди, хлынет ливень. Может, пойдем поищем ее прямо сейчас?» Уже темнеет, мы оба устали. Ее киоск в китайском квартале, а это не лучшее место для прогулок в темноте. Сходим завтра с утра. По правде говоря, я мечтаю постоять под душем. Уверен, ты разделяешь мои мечты. Мокрое платье прилипало к спине Бэл. Ей самой отчаянно хотелось в душ, но Оливер душ подождёт. Нельзя терять время. Если бывшая няня что-то знает, нас могут опередить. Ты права. Но сначала давай перекусим. Бэл согласилась. Взяв рикшу, они поехали в китайский квартал и остановились перед тускло освещённым рестораном, полным китайцев. Если в заведении полным-полной местных это хороший признак, сказал Оливер, когда они уселись за последний свободный столик. Надеюсь, нам не придётся долго ждать заказа. Расслабься, время у нас есть. Отдел выдачи лицензий уже закрыт, и никто не разнюхает, что у нас есть адрес этой китаянки. Однако Эдварду стало известно, что я ношу справки, он так и сказал. Должно быть, ему донесли из департамента земельного кадастра. А с какой статьи? У такого человека, как Эдвард, свои люди есть повсюду. Но имей в виду, родственные связи ещё не причина подозревать его в исчезновении Эльвиры и организации взрыва. Бел задумалась. За исключением слов Гари о рангунском разведывательном отделе. Верно, но к взрыву может быть причастен не только Эдвард, но и многие другие. Ты его защищаешь? удивилась Бел. Ни в коей мере. Всего лишь говорю, что у нас нет доказательств. Они замолчали, слушая гол китайских голосов и звон посуды в кухне. Терпкий аромат специй пробудил у Беллы аппетит, рот наполнился слюной. В ожидании заказа она разглядывала посетителей, когда за окнами вдруг хлынул ливень, следом прогремел гром. Все повернулись к окнам. Внешние огоньки ресторана делали струи дождя красными и золотистыми. «Сезон дождей», — произнес Оливер, и в его голосе Белл уловила облегчение. Первый ему сонный дождь. Чудесно. И она тоже почувствовала облегчение. Духота последних дней была просто невыносимой, и хотя сезон дождей вносил в жизнь свои осложнения, передышка от жары требовалась всем. После еды Оливер одолжил у владельца ресторана зонтик, пообещав завтра вернуть. Внешний мир переживал настоящий потоп. Дождь обострил все уличные запахи. Изумительно пахло цветами, свисавшими из наружных оконных ящиков. Из переполненных сточных канав воняло прогорклым маслом и чем-то кислым. Водная завеса мешала что-либо разглядеть. Зонт не уберег их от ливня. Вскоре Белл и Оливер промокли до нитки. Но даже сейчас Оливер ухитрялся ориентироваться по номерам домов и ответвлениям переулков. За спиной мелькнули фары автомобиля, медленно едущего в том же направлении. Оливер втолкнул Белл в ближайший дверной проем и загородил с собой. Вскоре улица привела их на подобие площади, где сквозь пелену дождя светились витрины магазинов. «Давай спросим», — предложил он, когда они, наконец, подошли к двери какого-то магазинчика. «Думаю, я не ошибся. Я уже бывал здесь, но никаких китаянок не видел. Киоск принадлежит мужчине». Он взял Бэл за руку, затем толкнул дверь. Они вошли, стряхивая дождевую воду с волос. Поздоровавшись, Оливер рассказал, кого они ищут. Китаец холодно на него посмотрел. Я уже говорил другому человеку, она уехала, а куда не знаю. Послушайте, вы меня видите не впервые, вы знаете, кто я. Мы не связаны с правительством. У меня есть основания считать, что пожилой леди грозит опасность. Мы можем помочь. Эти слова привели китайца в замешательство. Хотя бы расскажите, как выглядел человек, спрашивавший о ней? Высокий, евразийской внешности. Бэл и Оливер переглянулись. С ним был ещё один, постарше, англичанин, ростом пониже, худощавый, с сединой вот здесь. Китаец коснулся своих висков. Он и был главным. Неужели, Эдвард, прошептала Бэл. Хотя немало англичан могли подходить под такое описание. Послушайте, снова обратился к китайцу Оливер. Мы пришли помочь леди, а не доставлять ей новых хлопот. Владелец киоска покачал головой, вид у него был весьма встревоженный. Белл искала зацепку для продолжения разговора. Вы уверены, что не знаете о её местонахождении? вырвалось у неё. Она передала киоск мне на законных основаниях. Бэл улыбнулась ему. Это нас совсем не касается. "Так чего вы хотите?" прищурился на неё китаец. "Поговорить. Вы её родственник?" Он открыл рот. Бэл подумала, было что у них завяжется настоящий разговор, однако китаец попросил их уйти. Её охватила досада. Опять тупик. Вряд ли они найдут других очевидцев. Тайна так и останется тайной. Они уже не узнают, кто закопал мёртвого младенца, почему ребёнка похоронили в саду дома 21, и наконец, кто этот ребёнок. Ей не хотелось себе признаваться, но в глубине души она не сомневалась, что это и была Эльвира. И вдруг задняя дверь приоткрылась, и оттуда выглянула пожилая китаянка. Владелец киоска торопливо махнул ей, веля уйти, но Эльвир его опередил. Люлень Спросил он, и женщина машинально кивнула. Вы когда-то работали няней? Она снова кивнула, теперь уже с явной опаской. Это было очень давно. Нам нужно поговорить. Владелец заговорил с ней по-китайски, но она отмахнулась. Я согласна, идёмте наверх. След за старой китая yankа они поднялись по узкой лестнице. На самом верху Люлин отодвинула занавеску и надавила плечом на стену. Пройдя сквозь потайную дверь, они оказались в соседнем доме. Дом моей сестры, пояснила китаянка. Она умерла, теперь он мой. Киоск я передала брату, а сама прячусь здесь. Стулий в комнатки не было. Люлин указала на подушки, разложенные на полу. "О чём вы хотели поговорить?" спросила она, когда Оливер и Белл уселись. Белл заговорила первой. Нам известно о младенце, которого похоронили в саду дома Джорджа до да Климента. Вы тогда работали няней в их семье. Я хочу знать, не был ли тот младенец моей сестрой? Лю Линь пристально смотрела на Белла и молчала. «Если вы что-то знаете, пожалуйста, расскажите», — умоляла ее Белл. «Кем была ваша сестра?» «Мои родители, Диана и Дуглас Хэттон, тоже тогда жили в Золотой долине, в соседнем доме». В 11 году у них родилась дочь, которую назвали Эльвирой. Моя старшая сестра. Скорее малышка бесследно исчезла из сада. Это была не она, покачала головой старуха. Тогда кто? Мне хорошо заплатили и велели молчать. Кто? Пожалуйста, скажите. Младенец, похороненный в саду семьи Доклимент, был ребёнком моей хозяйки, мёртво рождённым. Но почему из этого нужно было делать тайну? нахмурилась Бел. Лю-Линь закусила губу и побледнела. Наверное, о мёртворождённом ребёнке знали и другие. Только я, больше никто. Ребёнок родился немного раньше срока. Я одна помогала хозяйке при родах. Мистер Деклемант ездил по делам в шанские земли и вернулся через 3 дня. И что? Миссис Деклемант совсем голову потеряла. Стала грозить, что уволит меня, если я кому-нибудь расскажу. Она отказывалась признать, что младенец родился мёртвым, не подпускала меня к нему, не позволяла устроить похороны. Ходить к ней в спальню разрешалось только мне. В доме никто не знал, что ребёнок мёртв. Я всем говорила, что роды прошли успешно и что месяц до клемент требуется покой. А через день, когда она услышала, что в семье Хеттон безумолку плачет младенец, люльень замолчала. А в горле был встал комок. Заворожённая рассказом, она уже догадывалась, что услышит. За садами всех домов есть дорожка. Миссис Доклимент пробралась в сад дома 23, схватила малышку и унесла к себе. Вечером она велела мне закопать её мёртво рождённого ребёнка в глухом углу сада, куда никто не заглядывал. Боже мой, воскликнула Белл, шокированная страшной правдой. Я заранее вырыла яму, закрыла листьями и ветками. Пришлось ждать, когда часть слуг уйдёт домой, а остальные лягут спать. И что, после исчезновения Эльвиры никто не заподозрил соседей? спросил Оливер. Нет. Ведь только мы с миссис Доклимент знали, что её ребёнок родился мёртвым. Ах, как же врач. Я хотела позвать врача, но хозяйка запретила. А её муж, ему она сказала правду? Нет. И он ничего не знал о подмене. Когда полиция начала искать пропавшего младенца, я испугалась и рассказала хозяину правду. Я думала, он заставит жену вернуть ребёнка, но он сказал нет. Вместо этого они уехали из Рангуна. Если бы узнали, что его жена украла ребёнка, это сломало бы ему карьеру. И они решили уехать в Калу. Я поехала с ними. Они всем рассказали, что едут на отдых. Но через неделю мы вернулись в Рангун. Это было ночью. Мне они заплатили кучу денег и приказали молчать, а сами тайно уехали из страны на машине. Подозреваю, они отправились в Таиланд. В Бирме они больше не показывались. Перед отъездом они мне пригрозили: если проговорюсь, меня найдут и убьют. Я купила два дома, сестре нам с братом и взяла лицензию на газетный киоск. Оливер ошеломлённо смотрел на китаянку. А вы не думали, в каком состоянии находились Хеттаны, лишившиеся ребёнка? У вас не было мысли пойти в полицию? Я пыталась сказать миссис Доклимент, что так нельзя, но она лишь кричала на меня. Мистер Доклимент повёл себя ещё хуже. Он угрожал расправиться не только со мной, но и с моими близкими. Я испугалась. Им кто-то помогал в бегстве из страны? «Искала в Рангун, мы приехали на одной машине. Потом, возле отеля Стрэнд, встретились с племянником мистера Де Климента». «С Эдвардом Де Климентом», — едва слышно произнесла Белл, ощущая подступающую тошноту. «Да, с мистером Эдвардом. Он часто приходил к хозяевам обедать. Дядя помогал ему с карьерой». «Кто бы сомневался», — усмехнулся Оливер. «Племянник ждал их в другой машине». Значит, мою маленькую сестру увезли, а мою несчастную мать обвинили чуть ли не в убийстве собственного ребенка. — Я вам сочувствую, — вздохнула Лю Линь. — Почему вы решили рассказать нам об этом сейчас? — Я больна. Меня втянули в дурное дело. Не хочу сойти в могилу, оставив это на своей совести. — Эдвард де Климент вам угрожал? — Он угрожал моему брату, — кивнула Лю Линь. Как давно? Несколько месяцев назад. Я находилась здесь, но слышала, как мой брат ему сказал, что я уехала в Китай. Этот Эдвард де Климент сказал брату, если кто-нибудь будет спрашивать про меня, чтобы сразу сообщил ему, иначе брату не задобровать. Почему вы не уехали в Китай? Я собиралась. Ваш брат соглашался ехать с вами. Да, но вначале нужно было продать дома, без денег. Куда поедешь? Я знала, если мы останемся на собой, их могут убить, но я никак не могла найти покупателя, и потом я заболела. Оливер коснулся плеча китаянки и тихо спросил: "Вы готовы повторить всё это в полиции?" Китаyanka закрыла глаза и некоторое время молчала, потом кивнула. Оливер ободряюще ей улыбнулся. "Лучше всего, если вы с братом отправитесь с нами в безопасное место, где останетесь, пока не дадите показания полиции". Люлень снова кивнула. Услышанное шокировало Бэл, но вскоре в ней стало просыпаться робкое надежда, которая разрослась и заглушила все остальные чувства. Если до Клименты перебрались в Америку, и если потом с Сильвирой ничего не случилось, и её старшая сестра по-прежнему жива, о таком она не решалась даже мечтать, а надежда в её душе продолжала разрастаться. Бэл повернулась к китаянки. Вы что-нибудь знаете о судьбе Эльвиры? Главное, она жива? Люлинь с братом перевезли в безопасное место, где они дали показания полиции. На следующее утро Бел находилась в квартире одна, продолжая обдумывать вчерашние события. Ольвер вышел купить еды. В дверь постучали, затем послышался голос Глории. Бел, если вы дома, откройте. Ради бога, откройте, это очень важно. Бел не хотелось открывать. Но голос Глории пробудил в ней такую злость, что она решила поговорить с этой особой на чистоту. Увидев вошедшую Глорию, Бельги едва не поморщилась. Отлащённой, самоуверенной женщины не осталось и следа. Казалось, Глории было не до забот о внешнем облике. Остатки вчерашней косметики успели въестся в морщинки вокруг глаз и более глубокие морщины, тянущиеся от носа к рту. Запах вчерашних духов успел стать затхлым. Белки её припухших глаз были красными. "Вы должны мне помочь", даже не взглянув на Бэл, выпалило Глория. Едва войдя, она принялась мерить шагами гостиную. "Почему это я должна вам помогать?" Глория посмотрела на неё как на дурочку, потому что это ваша вина. Эдвард арестован. Его обвиняют в препятствовании осуществлению правосудия. Обвинение грозит ему потерей всего: карьеры, репутации, друзей. Как и мои родители когда-то потеряли всё, что было для них значимо, вы это имели в виду. Простите, Белл, но это было очень давно, а мы говорим о сегодняшнем дне. Перед Эдвардом открывалось блистательное будущее, неужели вы хотите его погубить? Был удивляла, с какой лёгкостью Глори отметала страдания, выпавшие на долю Дианы и Дугласа. Думаю, вы не понимаете, насколько пострадали мои родители и как это отразилось на мне. Но вы даже не знали о существовании сестры и не узнали бы, не попадись вам эти дурацкие вырезки. Зато мою мать это свело с ума. Она поверила, что собственными руками убила своего ребёнка. Эдвард всего лишь помогал дяде. Он не похищал ребёнка. Он соучастник преступления своего дяди. Если полиция прислушается к моим доводам, Ему предъявят дополнительные обвинения в пособничестве и создании помех полицейскому расследованию. Вам, кстати, тоже. Клянусь, я тогда ничего не знала. Только потом я, наткнувшись на гневный взгляд Бел, Глория замолчала. Она закурила сигарету и попыталась задобрить Бел. Я сделаю всё, чего не попросите. Могу написать моей двоюродной сестре Эмили, которую когда-то звали Эльвирой. Если я это сделаю, вы готовы помочь Эдварду выпутаться? Бел застыла на месте, значит Эльвира жива. Теперь она знает наверняка, её сестра жива. Получив подтверждение, она не знала, как поступить. После всего, через что ей довелось пройти, она смотрела на Глорию, а внутри нарастающая радость сражалась с гневом. Бел взяла себя в руки. Глория с братом водили её по ложным путям, скрывая, что Эльвира жива, и этого она им никогда не простит. Она знает. Эльвира знает правду своего появления на свет. Глория кивнула. Когда она узнала? После смерти матери Эмили нашла письмо. Мэри призналась во всём. Когда? Несколько месяцев назад. И И что? Она знает обо мне? Нет. Помолчав, Бэл сжала кулаки и презрительно фыркнула. "И вы думаете, письмо к Эмили достаточная компенсация за всё, что вы с Эдвардом сделали? А какую компенсацию вы считаете достаточной? У меня есть деньги". Гнев Бэл уже не пылал, он перешёл в ледяную стадию. И слова, произносимые ею, точно били в цель. Вы неправильно поняли мои слова. Вы знали, что я ищу Эльвиру. Вы пытались меня убедить, что моя сестра пострадала от рук собственной матери. Я, погодите, взмахнула рукой Бел. Я ещё не всё сказала. Вы убеждали меня ехать с Гари, зная, что эта поездка окажется погоней за призраками. Единственный нюанс В конце путешествия я чуть не погибла. Как бы это было, кстати, для вас, или моё несостоявшееся свидание со смертью тоже не имеет никакого отношения к вам и вашему брату. Глория покачала головой. Я ничего об этом не знаю. Уверена, что и Эдвард тоже. Можете ли вы доказать, что это был он? Едва ли. Зато наша свидетельница может подтвердить то, что произошло 26 лет назад. Белл, послушайте меня. Эдвард тогда был совсем молод. Он только начинал строить карьеру. Я слёзно прошу вас, повлияйте на свидетельницу и попросите её отозвать свои показания. Бэл смотрела на Глорию, удивляясь изворотливости этой женщины. Глория тяжело опустилась на стул и спрятав лицо в ладонях, заплакала. Это погубит репутацию нашей фамилии. Послушайте, Глория, Я скажу, как вам быть дальше. Вы дадите мне адрес Эмили, я сама ей напишу. Это самое малое, что вы можете сделать. А Эдвард Эдвард получит ровно то, что заслужил. В гостиной стало тихо. Белл смотрела на Глорию, на лице которой мелькнуло что-то похожее на чувство вины, и вдруг Белл пронзила догадка. У неё похолодела кровь. Значит, это были вы Вы посылали анонимные записки. Зачем? Бэл ждала яростного отрицания, но Глория и не подумала возражать. Её глаза вызывающе вспыхнули. Я делала это из благих побуждений. Я хотела не дать вам вплотную приблизиться к правде. Я тревожилась, поскольку знала, если вы начнёте копать слишком глубоко, это чревато опасностью. И кого же я должна была опасаться? Глория не ответила, хотя было так, поняла, речь шла об Эдварде. Я надеялась, что эти записки побудят вас уехать из Бирмы. Надо же, присвистнула Бел. Как великодушно. Вы наверняка гордились своей выдумкой, ведь вы же заботились обо мне. Глория оцепенело кивнула. Потому я и убедила вас отправиться в Мандалай. Мне требовалось время, чтобы придумать, как и говорить вас о дальнейших поисках особенно в Рангуне. Тогда зачем в самом начале нашего знакомства вы взялись мне помогать? Если бы я сразу стала вам мешать, вы бы подумали, что я что-то скрываю. Эдвард в этом тоже участвовал. Глория снова кивнула. Никто из нас не думал, что вы когда-либо узнаете правду. И потому вы так настойчиво рекомендовали мне держаться подальше от Оливера. Вы знали о его профессиональных способностях и широких связях. Вы знали, он сообразит, где искать. В лице Глории не дрогнул ни один мускул. Она превратилась в кусок льда, лишь чёрные ручейки туши для ресниц поползли по щекам. Но Бэл не испытывала ни капли жалости к бывшей подруге.